Глава 33. Лидия опустила поля шляпы пониже и вжалась в стену. Фолькер и Дэвис проходили мимо. Холодный камень показался ей глыбой льда. Лидия смотрела, как инспектор и сержант садятся в кэп. До этого она убивала время в пабе напротив, за угловым столиком у окна. Ей надо поговорить с миссис Бёрд, чтобы все узнать самой. Часы показывали половину десятого. Констебль Рос, дежурный, сидевший за столом, с удивлением поднял глаза от газеты «Леджер», открытой на полосе, посвящённой скачкам. «Доктор Вестон, инспектор Фолькер и сержант Дэвис уже ушли. Вы их чуть-чуть не застали». «Боже мой, а я надеялась поговорить с ними». «Может быть, я могу помочь?» — спросил Рос. «Я хотела задать миссис Бёрд несколько вопросов. Сержант Дэвис разрешил». Не моргнув глазом, солгала Лидия, надеясь, что к ней будут снисходительны. «Прошу прощения, но они вернутся только завтра». «Как жаль!» «Если дело важное, я могу послать записку инспектору?» «Нет-нет, я не хочу доставлять лишние хлопоты». Лидия помолчала. «Может быть, я могла бы сама с ней поговорить? Прямо сейчас?» Рос поколебался. «Мне велено никого к ней не пускать». «Разумеется, констебль». «Но завтра утром у меня занятия в колледже», — Лидия одарила роса очаровательной улыбкой. «Я всего на минуту, честное слово». «Наверное, большой беды не будет. Вы же тоже участвуете в расследовании». Росс отцепил связку ключей, висевшие у него на поясе, взял керосиновую лампу и повел Лидию по коридору. Остановился и отпер массивную деревянную дверь, Походившую на врата средневекового узилища. Камеры здесь, доктор. Как закончите, позовите меня. Рус отдал Лидии лампу и без стука закрыл крепкую дверь. Перед Лидией были четыре камеры, расположенные друг против друга. Наконец ее глаза привыкли к темноте, и очертания проступили отчетливее. Она различила контур высокого окна, в которое лился лунный свет, вытравливая на цементном полу черно белый узор. «Миссис Берт, вы здесь?» Ответа не последовало. Лидия вгляделась в глубины камер. В одной из них, на койке, застыла бесформенная черная тень. Миссис Бёрд завернулась в шаль, натянув один конец на лицо, словно саван. «Это Лидия Вестон. Я знаю про письма». Миссис Берт не проронила ни звука. Полиция считает, что вы подбрасывали письма, чтобы отомстить за смерть сына. Но письма никак не связаны с пожаром на заводе. Ведь так? Миссис Бёрд поднялась и вышла на середину камеры. «Вы узнали тайну, которую Кертисы пытались скрыть?» Ребенок Безвременно умерший ребенок, закончила Лидия. Где-то не закрыли кран. Слышно было, как капли... Монотонно падают в пустое ведро. «Я прочла дневник Анны. Она тоже все знала. Миссис Берт, вы должны все мне рассказать. Я прошу вас. Ваши слова могут спасти Анне жизнь. Вдруг она еще жива?» «Что?» Произнесла, наконец, миссис Бёрд. Судя по голосу, она испытала неподдельное потрясение. Лидия помедлила. Она, как и полицейские, предпочитала помалкивать, что утопленница не Анна, но сейчас у нее не осталось выбора, и она рассказала миссис Берт все, что ей известно. Письма с угрозами писали вы, и Анна об этом узнала, закончила она. Что это был за ребенок и что с ним произошло? Миссис Берт снова отступила к дальней стене камеры. Лидия выругала себя. Зачем она так разболталась? Она разочарованно отвернулась, но вновь обернувшись, обнаружила, что Дженнива Бёрд стоит лицом к ней. Шесть месяцев назад к нам в дом пришла какая-то женщина. Своего имени она не назвала, но попросила сказать миссис Кертис, что она приехала из лечебницы, что на Лонг-Айленде, что хозяйка поймет, о чем речь. Тогда почти все слуги уехали в загородный дом заниматься приготовлениями к вечеринке, которую мистер Кёртис собирается устроить в выходные. Миссис Кёртис сказала, чтобы я шла к себе отдохнуть. Сказала, что поговорит с этой женщиной, а потом сама проводит ее. Она держалась, как ни в чем не бывало, словно к ней заехала старинная приятельница, но я видела, что она очень расстроена. «И прежде вы эту женщину не видели?» — спросила Лидия. «Нет. Они о чем то беседовали с глазу на глаз в малой столовой. Там есть вентиляционный ход, который ведет в гардеробную по соседству». Я зашла в гардеробную и подслушала весь их разговор, что эта женщина — няня из детского приюта в Нью-Йорке, Она приехала к миссис Кёртис, чтобы поговорить с ней о смерти одного ребенка, который был у нее на попечении. Он умер много лет назад. Лидия схватилась за прутья решетки. Мальчика звали Джеймс. В приют его, совсем еще малыша, поместили родители. «Эдуард и Беатрис Кёртис», — сказала Лидия. Миссис берт кивнула значит у них был ребенок который умер в приюте трагическая история но зачем ее скрывать ребенок был незаконно рожденным у эдуарда кертиса была любовная связь с одной молодой женщиной та родила мальчика произошло это когда кертисы только только поженились что стало с матерью Она умерла, когда ребенку был год. Но перед смертью эта женщина взяла с мистера Кертиса обещание, что он не оставит Джеймса. Незаконно рожденный ребенок ⁇ это скандал, сказала Лидия. Но если ни ребенка, ни матери нет в живых, то вся история в прошлом. Почему няня решила вернуться к ней? Ее мучила вина. Ребенок умер не своей смертью. «Что?» — выдохнула Лидия. Когда Джеймсу было пять лет, он подхватил воспаление легких. Беатрис и Эдуард Кертис приехали к нему из Филадельфии. В ночь после их приезда ребенок умер. Однако няня была твердо уверена, что Джеймс умер не своей смертью. Миссис Берт взглянула на Лидию. Черная шаль сползла, открыв лицо. Миссис Берт упивалась откровенной мощью того, о чем собиралась сказать. Чтобы облегчить состояние мальчика, ему давали успокоительное. Но в ту ночь ему дали слишком большую дозу. Умышленно. кто?» — прошептала Лидия, ощущая, как холод пробирает ее до костей. «Его отец — Эдуард Кертис. О, Господи, Лидия закрыла глаза. Няня была уверена в этом. Еще как? Она не протестовала. Сочла это легкой смертью. Джеймс все равно был не жилец. Но со временем она начала думать по-другому. И спустя столько времени она приехала поговорить с Кертисами напрямую. Миссис Берд кивнула. Она была уверена, что имела место преступление. «И миссис Кёртис не знала, что Джеймс умер при подозрительных обстоятельствах?» «Нет. Она, как и все, думала, что мальчик умер от воспаления легких. «Наверное, открытие сломило Беатрис Кёртис, разрушило ее благополучный идеальный мир». «Миссис Кёртис после этого стала сама не своя, чуть не обезумела. Все думали, что она больна». «И никто не знал правды», — сказала миссис Бёрд. «Но миссис Кертис понятия не имела, что вы все подслушали». Миссис Бёрд покачала головой. «И тогда вы начали подбрасывать письма». «У меня появилась возможность, которую я так долго ждала», — тихо проговорила экономка. Кертиса упивались своим счастьем, не задумываясь о том, сколько горя они причинили другим. Мой Майкл погиб, не воротишь. С каким наслаждением я подбрасывала к Кёртисам эти письма. Подбрасывала и наблюдала, как они мучаются. Миссис Кёртис стала пугливой, брак трещал по швам. Я ни минуты не жалею о том, что сделала. Как Анна узнала о письмах. Анна была сообразительной и наблюдательной. Она заметила, что миссис Кертис стала нервной и попыталась дознаться, в чем дело. Однажды Анна увидела, как я кладу письмо в конверт, а конверт подбрасываю на поднос для корреспонденции. И вызвала меня на откровенный разговор. Но Анна считала, что в этих письмах речь идет о пожаре да голова у нее была забита чепухой которую наплел ей эйп гриффин поэтому я рассказала ей правду рассказала что все дело в смерти джеймса что было потом анна пришла в ужас она хотела рассказать миссис кертис о чем в действительности идет речь в письмах девочка и правда заботилась о благополучии своей хозяйки хотела защитить ее дурочка Как вы заставили ее замолчать? спросила Лидия. Никак! резко ответила миссис Берт. Я ее не убивала. Но я знала о ее интрижке с мистером Торнтоном и пригрозила, что молчать не стану. Это ее остановило. Когда вы видели Анну в последний раз? Три недели назад, незадолго до ее исчезновения. Она была очень взволнована, намеревалась открыть правду. Как по-вашему? «Она могла бы рассказать миссис Кёртис о письмах?» «Не знаю. Я ее с тех пор не видела». Миссис Бёрд просунула сквозь решетку тонкий конверт. Открыв его, Лидия достала записку и прочитала. «Селия Джексон, детская лечебница-пансионат, Лонг-Айленд, Нью-Йорк». «Это та самая няня. Она вам все расскажет». Простившись миссис Бёрд, Лидия вернулась к столу дежурного, поблагодарила Росса и торопливо вышла на крыльцо полицейского участка. Звезды в ночном небе были едва видны из-за сияния городских фонарей. Лидия пробыла в участке меньше часа, но ей казалось, что она вышла из подземелья, обитателями которого были только они с миссис Бёрд. Так вот, значит, о чем узнала Анна. О смерти ребенка. Все засыплет, все простит, Смерть на солнышке блестит. Зашифрованные послания из дневника Наконец обрели смысл. Это сказано о незаконно рожденном сыне Эдуарда Кертиса, Пятилетнем мальчике, умершем в лечебнице вдали от родных. Был ли Кертис виновен в убийстве собственного ребенка? А Анна... Что она сделала, узнав правду? Надо поговорить с Фолькером и Дэвисом. Однако, взглянув на записку, Лидия мгновенно приняла другое решение. Она сверилась с карманными часами. Если она успеет на утренний поезд до Нью-Йорка, то к обеду будет на Лонг-Айленде.